Внутренняя мотивация пути. Удовлетворенность в настоящем. Так под действием какого волшебства находились сотрудники компании «Нованордикс»? Действительно ли им давали принимать нечто специальное? На встрече с руководителями предприятия мне открылось, что ключ к такой высокой мотивированности и удовлетворенности сотрудников в том, что у них в компании очень сильное видение, то есть смысл работы сотрудников – улучшать жизнь людей, больных с сахарным диабетом. Это не просто красивые слова, мне продемонстрировали конкретные примеры. Один из работников описывал, как во время войны обеим враждующим сторонам давали инсулин бесплатно. Другой – как изобрели новопен – безболезненный инсулиновый шприц-ручку. Каждый сотрудник, работающий в фирме, вне зависимости от занимаемой должности, оказывается способен соединить смысл своей работы с высшим смыслом видения компании, стремлением улучшать жизнь людей, больных с сахарным диабетом. А когда люди делают то, в чем видят смысл и, к тому же, хотят это делать, возникает один из самых сильных видов мотивации – появляется внутренняя мотивация пути. Основным элементом, создающим третий тип мотивации, является личное видение. В отличие от конечных целей, удовлетворения от достижения, которых снижает гедоническая адаптация, этот тип мотивации дает долгосрочное удовлетворение. Личное видение содержит ответ на вопрос, чему человек хотел бы посвятить время своей жизни. Оно направлено на деятельность, а не на результат. Сфокусировано на пути, а не на цели. Как гласит мудрость, и путь может быть целью. Для наполнения видения необходимо поставить своего рода рубежи. Их достижение дает нам понять, что мы на правильном пути и действительно объективно продвигаемся вперед. Разница между целью и рубежом в том, что при мотивации целью действия человека направлены непосредственно на достижение цели как таковой. Рубеж является только вспомогательным элементом, промежуточным пунктом, дающим нам обратную связь, понимание, верной ли дорогой мы идем. Например, создание этой книги для меня не цель, а всего лишь рубеж. Если все получится, я буду знать, что сделал что-то, что вписывается в мое личное видение. Книгу пишу для того, чтобы помочь людям эффективнее использовать их время и потенциал. Важное преимущество такого типа мотивации состоит в том, что благодаря ему мы способны чаще быть счастливыми в настоящем. Нашей удовлетворенности не мешает необходимость достижения каких-либо целей. Мы не испытываем негативных эмоций, появлению которых способствовал кнут внешней мотивации. Мы чаще переживаем состояние, обозначаемое как «счастье сейчас», удовлетворенность нашим настоящим. Делая что-либо, что вписывается в наше видение, мы чувствуем, что все идет так, как должно быть. Тем не менее, мы не стоим на месте, потому что видение своим мотивационным эффектом тянет нас вперед. Занимаясь деятельностью, ведущей к реализации нашего видения, мы делаем именно то, что хотим делать. Поэтому мы довольны и в нашем организме вырабатывается больше дофамина. Благодаря ему мы становимся более креативными, и способны лучше учиться. Наши навыки в областях деятельности, направленных на реализацию видения, совершенствуются, повышая шансы на дальнейшие улучшения. Эта взаимозависимость, будучи по природе своей позитивной, может привести человека к высокому мастерству. Вот почему люди, мотивированные видением, достигают того, к чему их не приведет ни самый страшный кнут, ни самые большие цели. Изучение биографии самых успешных спортсменов, ученых и предпринимателей показало, что в них было нечто общее. Деятельность, которой они занимались, приводила их в состояние флоу, потока. Этот термин ввел Михай Чексент-Михайи, автор теории потока, один из наиболее авторитетных и уважаемых психологов мира. Это состояние возникает там, где мы встречаем вызов и вместе с тем, Включаем наши сильные стороны и умения. Нас поглощает деятельность, которой мы занимаемся. Мы забываем о времени. В отличие от эмоций кайфа, которую мы испытываем в течение короткого промежутка времени по достижению цели, выработка дофамина в состоянии потока возможна на протяжении долгого времени. Упомянутые исследования, касающиеся потока и гедонической адаптации, говорят о том, что долговременное удовлетворение нельзя найти ни в объекте, ни в цели, ни в состоянии. Оно находится именно в пути, в процессе реализации видения, в возможности делать то, в чем вы действительно видите смысл. Такая установка полностью переворачивает классический подход утверждающий следующее – сначала добейтесь результата, а потом придет и удовлетворение. В реальности же, как ни парадоксально, происходит наоборот. Вначале необходима удовлетворенность, а благодаря ей появляются и результаты. Как заявил Альберт Швейцер, лауреат Нобелевской премии 1952 года, успех не является ключом к удовлетворенности. Удовлетворенность – ключ к успеху. Если вы любите то, что делаете, тогда вы будете успешны.